Февраль 28. И все же опереться можно лишь на владыку. Это единственная опора. Все остальное непрочно. Казалось бы, скала под ногами, опора крепкая и надежная, но нет ничего опаснее иллюзии плотной, ибо опасности кругом невидимых и видимых без конца. И скала не спасает, да и само тело. Дом тесный, дом временный, дом угрожаемый. Я твоя крепость. Все остальное — жизни поток, уносящийся в вечность. И уже не дом тела, но дом духа возводится строителем жизни. Дом духа в пространстве, которое вечно. Вечное в вечности, ибо дом духа неразрушим. Во временном строится вечное, чтобы в нем пребывать. Не странно ли, что вечное обиталище Духа он строит сам для себя? Так строит каждый, знает он о том или нет. Это созидание идет особенно напряженно в период нарастания, когда достигают полного рассвета и развития все семена, заложенные в чашу, человеком в течение воплощения своего на земле. Так накапливаются элементы бессмертия в сфере высшей триады и остаются с человеком они навсегда. Могут спросить, а как же те, кто идет вниз, умножая кристаллы отложений черных огней? Отвечу, адепты иерафанты, в тьмы, тоже имеют бессмертие. То есть сознательное существование после смерти. Все они идут в бездну, и это бессмертие ужасно, ибо лишено света. Конечно, же таков, что всего ужаса их кармы невозможно передать языком человеческим. Но наш путь к свету, и каждое накопление элементов его приближает к сферам космической радости, ибо источник ее бьет в космосе огненной светлой струей. К радости вас и зову космической радости духа.